Ой, бачиться, что не плачу, сами слезы льются, от милого нама людей, однолюбо шлются. Ни с чем уехали сваты. Меж тем гетман все Украины Богдан Хмельницкий Стал собирать казацкое войско, чтобы идти в поход против ляхов. Собрались в поход Ивана Искра играть. До поднялись казаки. Вышли их провожать матери и жены, сестры и невесты. Засвет встали козаченьки в поход с полуночи. Заплакала Марусенька свои ясные очи. Издали смотрела Маруся, как прощается Грить своей матерью, старой Бобренчикой. Сказал Грить матери, прости меня, маму, Бог знает, вернулся я живым или нет. Если сложу голову в чистом поле, то пусть моя Маруся будет тебе вместо дочки. Наскривил рот Бобренчика. Не бывать чужой девчине моей дочкой. Ушли казаки в поход. в Тревожиться, Маруся, гритте, мест себе не находит. Виють витры, виють буйны, аж дерево гнуться, ой, як болить мое сердце, а слезы не льются. Собралась она в Киев, помолиться святым угодникам в Киево-Печерской лавре, но и молитва не принесла ей покою. В Киеве в то время жила старуха-ворожейка. Вот и надумала Маруся спросить у нее, долго ли ей счет тосковать дотомиться. Да Ответила ворожейка, — нет, недолго. Еще не наступит нынешний вечер, как печаль твоя сменит с радостью. Полились слезы из Маруси снахачей. Грех тебе, бабуся, меня обманывать. Вышла от ворожейки и вдруг слышит. Поют трубы, гремят барабаны. С победой возвращается в Киев казачий войск. в первых рядах Иван Искра. Увидал он Марусью, остановил коня. Радуйся, говорит Маруся, победили мы ляхов. Поздравил его Маруся с победой, а потом спросила о Грице. Отвел Искра глаза и сказал, грыть сразу отправился домой. Нынче играют там свадьбу, женится он на Ганне. Не взвидела Маруся свету, Взбежала на высокий холм И бросилась в реку. Но Иван Искрой кинулся следом, Вынес ее на берег. Заплакала Маруся. Ой, не доли уси мне мило, Чем-то меня не втопила, Краще было б утопите, А не ж с разлучить разлучите. Повез Искра Маруся домой. Долго она хворала, Долго не выходила из хаты, Лежала на постели и все думала. Счастлив ли Гриц с молодой женой, позабыл ли свою Марусь? Наступила весна, но Маруся так горевала, что, глядячи на нее, умолкали птицы и на молодых дубках увидали листья. И вот захотелось Марусь еще хоть раз увидеть Гриц. Принарядилась она, как наряжалась прежде, и пошла на вечерницы. Заходит, а там Гриц. Да не один, а с молодой женой. Потемнело Маруси в глазах, Пала и на сердце черная дума. Нехай, Вин, не буду ни тени, Нехай достанет сырой земленьи. Пошла она в лес, накопала ядовитых кореньев, Сварила смертельное зелье, Зазвала Грица к себе в гости И напоила тем зельем. К вечеру Гриц отдал Богу душу. Стали его отпивать в церкви. Вдруг Маруся, громко рыдая, бросилась к гробу. Стала целовать мертвого Гриття, а потом перед всеми покаялась в своем злодействии. Ее отправили в Киев, судили и приговорили к смерти. Вот возвели Марусю на эшафот, но в последний момент прискакал на взмыльном коне Иван Искра и привез указ от самого Гетмана, Богдана Хмельницкого. В том указе говорится, что дарует Гетман Маруси жизнь, Из уважения к Ивану Искре, просившему за нее, и ради прекрасных Марусиных песен, которые поются по всей Украине. Маруся покинула свет, ушла в монастырь и умерла монахиней. Цикл широко известных украинских народных песен «Ой, не ходи грытью», «За встали казаченьки», «Веют витры» и другие Складывающихся в драматический рассказ о несчастной любви с давних времен приписывался легендарной певице Маруси Чурай. В XIX веке впервые было высказано предположение, что Маруся — реальная историческая личность.